Но всё-таки здесь есть любовные истории, и похоже, это мой жребий вмешиваться более или менее активно в любовные дела старшего поколения. Мистер и миссис Ирвинг часто говорят, что поженились благодаря мне. Миссис Кларк Из Кармоди не устаёт благодарить меня за намёк, который, я уверена, в конце концов сделал бы кто-нибудь другой, если не я. Я, впрочем, действительно считаю, что Людовик Спит никогда не пошёл бы дальше без мятежного ухаживания за Теодорой Дикс, если бы я не помогла им выйти из этого положения. Однако в нынешнем случае я лишь пассивный наблюдатель. Я уже сделала попытку посодействовать и только чуть не испортила всё дело так что больше вмешиваться не буду расскажу тебе всё при встрече глава 32 чаепитие у миссис Дуглас в первый же четверг после приезда Ани в Элли Роуд джанет пригласила её на вечернее молитвенное собрание Перед тем как отправиться туда, джанет расцвела как роза. Она надела бледно-голубое в цветочек муслиновое платье с куда большим количеством оборок, чем можно было ожидать, зная её экономность, и белую шляпку из итальянской соломы, украшенную пунцовыми розочками и тремя страусовыми перьями. Она была немного удивлена, Позднее выяснилось, что мотивы, по которым Джанет сочла нужным так нарядиться, были стары как мир. Молитвенные собрания в Элли-Роуд были, по всей очевидности, делом почти исключительно женским. Присутствовали 32 женщины, двое совсем молоденьких юношей, И один единственный, не считая священника, мужчина. Они поймала себя на том, что разглядывает этого мужчину. Он не был ни молод, ни красив, ни элегантен. У него были необыкновенно длинные ноги, такие длинные, что ему пришлось скручить их под стулом, чтобы как-то от них избавиться. Он был суттоловат, Руки у него были большие, волосы не мешало бы постричь, да и за своими усами он, вероятно, не следил. И все же Аня подумала, что его лицо ей нравится. Были в этом лице доброта, честность, отзывчивость. Было еще что-то, что именно Аня затруднялась сказать. Но в конце концов пришла к выводу, что человек этот сильный и что он страдает. В выражении его лица была какая-то безропотная, добродушная покорность, свидетельствовавшая о том, что он пошел бы и на костер, если бы потребовалось, и при этом держался бы очень любезно и приятно до тех пор, пока ему действительно не пришлось бы корчиться от боли. Когда молитвенное собрание закончилось, Этот мужчина подошёл к Джанет и сказал: "Можно мне проводить вас домой, Джанет?" Джанет взяла его под руку, так чопорная и робкая, как если бы ей было не больше 16, и её впервые провожали домой, рассказывала потом Аня, девушка в домике Патти. "Мисс Шерли, позвольте мне представить вам мистера Дугласа", церемонно произнесла она. Мистер Дуглас кивнул и сказал, — Я глядел на вас во время собрания, мисс, и думал, какая вы славная девчушка. Такая речь в устах девяносто девяти человек из ста очень раздражила бы Аню. Но то, как мистер Дуглас сказал это, заставило ее почувствовать, что она получила настоящий, очень приятный комплимент. Она благодарно улыбнулась в ответ и, услужливо пропустив их вперед, пошла следом за ними по залитой лунным светом дороге. Значит, у Джанет есть поклонник. Аня была в восторге. Из Джанет выйдет образцовая жена, веселая, бодрая, экономная, снисходительная и настоящая королева кухарок. Оставить её старой девой было бы возмутительной расточительностью со стороны природы. Джон Дуглас просил меня привести вас в гости к его матери, сказала Джанет на следующий день. Она почти постоянно прикована к постели и никогда не выходит из дома. Однако она очень любит гостей и всегда рада видеть моих постояльцев. Вы могли бы пойти к ней вместе со мной сегодня вечером. Аня согласилась. Но позднее в тот же день к ним зашёл мистер Дуглас и от имени своей матери пригласил их на чай в субботу вечером. Ах, почему же вы не надели ваше красивое голубое платье в цветочек, спросила Аня, когда они вышли из дома. День был жаркий, и у бедной Джанет, взволнованной к тому же одетой в тяжёлое платье из чёрного кашемира, был такой вид, будто её заживо жарили на открытом огне. "Боюсь, миссис Дуглас нашла бы его ужасно легкомысленным и неуместным", сказала она и печально добавила, "хотя жону оно нравится". Ферма Дугласов располагалась в полумиле от придорожья, на вершине открытого всем ветрам холма. Сам дом был просторным и удобным, достаточно старым, чтобы внушать почтение, и стоял в окружении кленовые рощицы и сада. За домом можно было видеть большие, содержащиеся в образцовом порядке хозяйственные постройки. Да и всё вокруг говорило о зажиточности. Что бы ни означало выражение упорного долготерпения на лице мистера Дугласа, размышляла Аня. Страдать его заставляли отнюдь не долги и кредиторы. Джон Дуглас встретил их у дверей и провёл в гостиную, где в большом кресле восседала его мать. Аня ожидала, что старая миссис Дуглас окажется высокой и худой, потому что таким был мистер Дуглас. Но та оказалась маленькой женщиной с нежно-розовыми щёчками, кроткими голубыми глазками и ротиком, как у младенца. Одетая в красивое, сшитое по моде черное шелковое платье с мягкой белой шалью на плечах и с нежно-белыми волосами, увенчанными изящным кружевным чепчиком, она могла бы позировать для портрета кукольной бабушки. — Как поживаешь, Джанет, дорогая? — приветливо сказала она. — Я так рада снова тебя видеть. Она подставила своё хорошенькое старое личико для поцелуя. А это наша новая учительница. Очень приятно познакомиться. Мой сын расточает вам такие похвалы, что я уже немного ревную. А Джанет, я уверена, должна ревновать не на шутку. Бедная Джанет вспыхнула Аня вежливо сказала что-то, что принято говорить в подобных случаях, а затем все сели и немного побеседовали. Это был тяжкий труд даже для Ани, так как, казалось, никто не чувствовал себя непринуждённо, кроме миссис Дуглас, которая явно не находила затруднительным для себя одна вести разговор. Она заставила Джанет сесть рядом с ней и иногда ласково поглаживала её руку.